Если они и узнали меня, то они подали виду. как-то внезапно я решил, что если могу покупать себе костюмы, то могу купить и понравившуюся мне картину. «Скажите, пожалуйста», — обратился я к старику, который автоматически улыбнулся мне, «меня интересует картина, выставленная у вас в окне. И, возможно, также и это указал я на полотно, около которого стоял». На нем была изображена заброшенная железнодорожная колея. «Сколько они могут стоить?» «Пятьсот тысяч лир», — быстро и уверенно произнес старик. «Пятьсот тысяч?» «Хм...» Цена звучала ошеломляюще. Я все время путался в переводе итальянских денег на другую валюту. «А... а сколько это будет в долларах?» — поинтересовался я. «Тоже мне турист». — усмехнулся я в душе. «Около восьмисот долларов», — уныло ответил старик. «А при сегодняшнем совсем смехотворном курсе обмена и того меньше». «За каждый заказанный костюм я уплатил по 250 долларов. Но разве они принесут мне столько радости, сколько покупка первой в жизни картины?» «Вы возьмете чек на швейцарский банк?» «Конечно», — ответил старик. «Выписывайте его на имя Пьетро Боннелли. Выставка закроется через две недели. Мы доставим вам картину, если пожелаете». «Нет, я захвачу ее с собой. Мне хотелось поскорее обладать своим сокровищем. Тогда надо внести задаток». Мы договорились о задатке в 20 тысяч лир. Больше у меня не было при себе. Я сообщил свое имя и выписал чек». Все это время молодой человек сидел в углу, не поднимая головы, уткнувшись в свой журнал. «Желаете познакомиться с художником?» «Под конец», — спросил старик, — «если это удобно». «Вполне». «Анжело!» — воскликнул старик. «Мистер Граймс, собиратель ваших работ, хочет познакомиться с вами». Молодой человек оторвался от журнала, взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка делала его еще моложе, особенно выделялись тогда его прекрасные белые зубы и блестящие темные глаза с грустинкой, как у итальянского ребенка. Поднявшись, он сказал, «Пойдемте, мистер Граймс, в кафе и побеседуем, отметив это событие. Когда мы выходили, старик прикрепил первую табличку «Продано» на картине, выставленной в окне». Анжело привел меня в кафе на углу, где мы заказали кофе. «Вы американец? Не так ли?» — спросил я. «Слоеный пирожок. И давно уже здесь. Около пяти лет. Значит, выставленные картины созданы более пяти лет назад?» Он рассмеялся. «Нет, они все новые. Созданы памятью и воображением. Я рисовал их из чувства одиночества и тоски» и мне как будто удалось передать в них подлинное дуновение. Вы не находите? Я бы согласился с этим. А когда вернусь в Америку, буду рисовать Италию. Подобно многим художникам, и у меня своя теория. Она заключается в том, что надо уйти из дома, чтобы издалека понять, каков твой дом. Потому я не считаю время, проведенное в Италии, потерянным. А почему вас зовут? «Анжело. Моя мать итальянка. Отец привез ее в Америку. Отец был провинциальный журналист, часто менял работу, и они мотались по всяким захолустным городишкам. Вот я и изобразил места, где жила наша семья». «Во всяком творчестве должно быть жизненное устремление», — думал я уезжая в пятницу из Рима в Порту-Эрколе. И я решил, что первое посещение вечного города было успешным, по-настоящему меня обогатив. Глава 21. В отеле Пеликану было свободно, мне отвели светлую, просторную комнату, в ней было много воздуха, из окон чудесный вид на море. Попросив девушку в конторе позвонить домой к Вадручелли, я узнал, что его ожидают завтра утром. На всякий случай я предупредил, что все время буду в отеле. На следующее утро, после игры в теннис с пожилыми англичанами, я сидел на террасе, когда появилась девушка из конторы вместе с небольшого роста с муглом мужчиной, на котором были поношенные плисовые штаны и темно-синий «Матросский свитер». Это оказался докторе Квадрочелли. Докторе, доктор, ученая степень. Я поднялся. Мы пожали друг другу руки. Его рука была по-рабочему твердая и шершавая. Загорелый, крепко сбитый. Он походил на крестьянина черноволосого, черноглазого, веселого и жизнерадостного. У него была частая сетка морщинок, Словно большую часть своей жизни он постоянно смеялся. На вид ему было лет сорок пять. «Приветствую вас, мой дорогой друг», — оживленно заговорил он. «Садитесь, садитесь, радуйтесь прекрасному утру. Как вам нравится этот великолепный вид на море?» Он спросил таким тоном, будто и скалистое побережье полуострова Арджантантаро, и освещенное солнцем море и видневшееся вдали остров Джаннутри были его личными владениями. «Могу ли я предложить выпить?» — сказал он, когда мы оба уселись. «Нет, благодарю. Еще рано, с утра не пью». «О, замечательно!» — воскликнул он. «Вы подаете мне хороший пример!» — говорил он по-английски быстро и почти без акцента, А так как мысли в его голове, как видно, намигали одна на другую, то и слова произносились торопливой скороговоркой. — А как поживает очаровательный Майлз Фабиан? — Очень жаль, что он не смог приехать с вами. Моя жена в отчаянии, она безнадежно влюблена в него, и три мои дочки тоже, — весело рассмеялся он. Рот у него был маленький, губы сложены бантиком, почти совсем как у девочки, но смеялся он по-мужски громко и раскатисто. Ах, его жизнь! Его жизнь должно быть полна любовных историй. И к тому же он все еще не женат, мудро, очень мудро. Наш друг Майлз Фабиан дальновиден как философ. Вы согласны? Я его еще мало знаю. Мы лишь недавно познакомились. Годы только на пользу ему. Сравните его с остальными бедными смертными, — снова рассмеялся он. А вы? Вы приехали один? Я кивнул. Квадрочелли скорчил печальную гримасу. Жаль вас в таком чудесном месте. Он широко раскинул руки, как бы прославляя все вокруг. Вы что, не женаты? Я подтвердил, что не женат. Вот я познакомлю вас с моими тремя дочками. Одна писанная красавица. Поверьте, даже если это говорит отец, который души в ней не чает. Две другие с характером. Но, как говорится, каждая душа по-своему хороша. И я отношусь к ним одинаково. Знаете, когда Майлз говорил со мной по телефону из Кштада, он очень хорошо отзывался о вас. Называл вас... «Своим лучшим компаньоном. Говорил, что вы умны и честны, качества, которые в наши дни не так часто встретишь в человеке. То же самое я бы сказал и о самом Майлсе. Я не счел нужным умерить пыл своего нового знакомого, заметив, что он очень щедр в своих суждениях обо мне».